Глава 16 Кэтрин дрожа вернулась к себе в спальню. После визита короля голова у нее шла кругом. Мэриэн еще несколько часов назад разожгла камин и комнату наполняла приятное тепло, но Кэт его не почувствовала. Со стоном она опустилась на табурет у туалетного столика. И так она официально встречается с королем. Точнее, король всюду ходит за ней и скоро об этом узнает все королевство. Стук в дверь заставил ее вздрогнуть, но это оказалось Мариен. Закрыв за собой дверь, она прижалась к ней спиной. «О, Кэт!» Кэт скинула руку, прежде чем Мариен успела сказать еще хоть слово. «Только попробуй меня поздравить, и я больше никогда в жизни не буду с тобой разговаривать». Мэриен колебалась, и Кэт прямо слышала, как у нее в голове скрипят извилины. «Вы не рады?» «Совершенно верно. И я не рада». Помни, я и раньше говорила, что не хочу за него замуж, не хочу быть королевой. Я не шутила. Мэриэна рабела и сникла. Ах, не делай такое кислое лицо. Может, за время ухаживания ваши отношения изменится? Очень надеюсь, что за это время его отношение изменится. Кэт потерла виски. Даже не представляю, как быть, если он сделает предложение. Когда сделает? Ах, Кэт... Мэриэн подбежала и одной рукой обняла ее. «Все будет хорошо. Вы же еще не выходите замуж. Вы еще можете отказать». «Могу ли я, чтобы до конца жизни слушать упреки и терпеть издевательства матушки? Это ваша жизнь, а не ее». Кэтрин вздохнула. «Не понимаю, как я позволила всему этому зайти так далеко. Я хотела сказать «нет», но матушка и отец стояли тут и так радовались». А у короля был такой несчастный вид, и я просто не знала, что еще можно сделать. А теперь все еще сильнее запуталось. Да, но ничего непоправимого пока не случилось. Мэриэн погладила ее по голове. Хотите, я принесу чаю? Он успокоит ваши нервы. Или сладкого пудинга? На душе у Кэт сразу стало легче. В самом деле... Ой, только сперва помоги мне расчесать волосы. «Такое чувство, как будто я неделю хожу с этими шпильками в голове». Кэт повернулась, чтобы Мэриэн было удобнее вытаскивать шпильки. Ее взгляд упал на окно, застекленное ромбами. На подоконнике с наружной стороны лежала белая роза. Кэт громко ахнула. Мэриэн что-то говорила, но Кэт ее не слышала. Волосы водопадом рассыпались у нее по плечам. Она заставила себя оторвать глаза от цветка сердце стучало, как барабан. «Ты думаешь, я веду себя глупо?» – спросила она не в попад. «С королем». «Сердцу не прикажешь», – рассудительно сказала мариян Она сложила шпильки на туалетный столик и принялась осторожно разбирать постель, стараясь не отцарапаться о колючие розовые ветки, все еще обвивавшие столбики кровати. Маркиза решила пока их оставить, в надежде, что розовый куст будет отпугивать другие растения и снов. Но раз уж вы меня спросили, по-моему, король очень милый. А то, что вы ему очень нравитесь, так это всякому видно». Кэт наблюдала за тем, как хлопочет Мэриэн, хотя ей мучительно хотелось снова посмотреть на окно. Она уже успела подумать, что роза ей только привиделась, но было страшно оборачиваться. Вдруг Мэриэн заметит. Само по себе желание сохранить цветок в секрете было очень странным. Кэт никогда в жизни ничего не скрывала от Мэриен, Но эта роза была, как слово, сказанное шепотом на ухо, как переглядывание украдкой в многолюдном зале. Что-то драгоценное и только для нее. Что-то, чего практичная Мэриэн могла и не понять. Я передумала. Не надо пудинга и чая. У меня нет аппетита. Мэриэн с тревогой вгляделась в ее лицо. «Вы часом не заболели?» Кэтрин рассмеялась визгливо и ненатурально. «С чего ты взяла? Нет, конечно. Просто мне необходимо привести мысли в порядок. Я, пожалуй, подожду ложиться. Лучше немного почитаю. Я вовсе не устала. Тебе не о чем беспокоиться». «Да? Хотите, я останусь? Можно во что-нибудь поиграть или...» «Нет-нет, спасибо. Я... Мне хочется побыть одной. Нужно как следует обдумать все, что случилось». Брови Мэриэн разгладились. «Конечно. Доброй ночи, Кэт». Она вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь. Пытаясь унять ураган, который подняли ее разбушевавшиеся нервы, Кэтрин прислушивалась к звуку удаляющихся шагов Мэриен, к скрипу половиц под ее ногами, и заставила себя повернуться к окну. Ей не привиделось. Роза была там, идеальная, белоснежная, на длинном стебле. Ее положили так, чтобы отцвет цветного витражного ромба – Обрамлял ее, как рамка. Задыхаясь от волнения, Кэт подошла к окну и подняла раму. Осторожно, чтобы не уколоться, взяла розу. Ночной ветерок принес цитрусовый аромат. Выглянув, она увидела, что лимонное деревце, пересаженное к ней под окно, уже дотянулось до второго этажа, а его ветви гнутся под тяжестью спелых плодов. Кэт внимательно глядела ветки, лужайку и сад, но там не было ничего, кроме ночных теней. Тогда она посмотрела наверх и вдруг заметила блестящие черные глазки. Отшатнувшись, она уронила розу к своим ногам. Ворон наклонил голову на бок. Точнее, ей подумалось, что наклонил. Черные, как чернила перья, были почти невидимы в темноте. «Привет!» – поздоровалась она, зябко ежись от ночного холодка. «Добрый вечер, прекрасная дама! Простите ли вы меня теперь за то, что постучал я в вашу дверь?» «О, вообще-то это не совсем дверь. Скорее окно». Ворон тряхнул головой. «Пришлось допустить некоторые вольности ради рифмы». «Понятно. Что ж, добрый вечер, прекрасный ворон. Простить вас я должна за неожиданную встречу у окна». Заливистый смех заставил катрин замереть, а ее сердце подскочить до самого горла. Из-за черного наряда его невозможно было разглядеть в кроне деревца. Он казался таинственным и прекрасным, а в золотых глазах отражался огонь ее камина. «Потрясающе, правда, Ворон?» – сказал Джокер. Леди слагает стихи, как заправский поэт. «Что вы здесь делаете?» – спросила Кэтрин. «Я думала, вы ушли вместе с королем. Сегодня вечером я ему больше не нужен, и он меня отпустил. Я решил погулять, осмотреться, ведь я недавно в этих краях. Но вы же не гуляете, вы лазаете по деревьям». Это неплохая тренировка». Катрин высунулась подальше в окно. «Признайтесь, ухаживание – это ваша идея». Широкая улыбка исчезла, и даже в темноте стало заметно, что Джокеру не по себе. «Надеюсь, что я не злоупотребил своими полномочиями Милети. Но на сегодняшнем приеме мне показалось, что вы предпочли бы продолжительное ухаживание немедленному предложению руки и сердца». Катрин губы, хотя со стороны могло показаться так же. Продолжал Джокер сочувственным голосом, что вы не в восторге от обоих этих предложений. «Вы, видимо, считаете, что я буду полной дурой, если осмелюсь даже подумать о том, чтобы их отклонить?» «Миледи, я сам дурак. Таково уж мое ремесло. И могу сказать с уверенностью, что у вас нет к нему никаких задатков». «Какое облегчение!» – прыснула она. «В самом деле? Вы что-то имеете против дураков?» «Вовсе нет». «Просто будь у меня от природы способности не только к стихосложению, но и к глупости, я бы попыталась занять ваше место, а это было бы досадно. Уж очень хорошо оно вам подходит». Его гибкое и мускулистое тело переместилось среди ветвей, и Кэт догадалась, что Джокер расслабился. Удивительно, что она не чувствовала, как он напряжен, до тех пор, пока это напряжение не ушло. «Кажется, оно мне и впрямь подходит», – сказал он но, осмелюсь заметить, вам мой колпак пошел бы больше». И он слегка тряхнул головой, заставив бубенцы мелодично звякнуть. Их улыбки встретились в темноте, осторожные и немного подозрительные. Вдруг, спугнув их, в коридоре послышались чьи-то шаги. Катахнула и повернулась к окну спиной, но шаги прошаркали мимо. Вероятно, это отец решил перед сном посидеть в библиотеке. Кэт медленно выдохнула. Удары сердца отдавались даже в кончиках пальцев. Снова высунув голову в окно, она увидела, что Джокер не шелохнулся, не поменял положение, но его тело снова превратилось в тугой комок мышц. «Итак», – заговорила Кэт, стараясь, чтобы ее голос звучал легко и весело, хотя он все еще немного дрожал. «Хотела я ухаживания или не хотела, оно все равно меня настигло. Благодарю за...» «Участие! Но теперь вам лучше уйти, пока вас никто не увидел!» Она потянулась, чтобы закрыть окно. «Подождите!» Джокер соскочил с ветки, на которой сидел и миновав сразу несколько других, оказался на расстоянии вытянутой руки от Кэт. Все это было проделано так же легко, как если бы он шел по гладкому полу. «Разве есть еще кто-то?» Кэт помедлила. «Как, простите? Вы влюблены в кого-то другого?» Она выпрямилась, кипя от возмущения. «Почему вы позволяете себе задавать мне такие вопросы?» Я подумал, возможно, в этом кроется причина того, что король вам так не угоден. Я подумал, что ваше сердце может быть уже отдано кому-то, но... Но ваши родители, возможно, не одобряют этот выбор. Кэт замотала головой. «Нет, нет никого другого». «Вы уверены?» Досада острой стрелой воткнулась под ребра, застигнув ее врасплох. «Если бы я отдала кому-то свое сердце, то будьте покойны, я бы об этом знала». Плечи Джокера поникли, хотя он и продолжал держаться обеими руками за верхние ветки. Ее слова, казалось, принесли ему облегчение, но я озадачили. «Разумеется, вы бы знали». «Поймите меня правильно», – заторопилась Кэтрин. «Мне очень симпатичен король, я только...» «Вы не должны ничего объяснять, леди Пинкертон. Признаюсь, король мне очень симпатичен, хотя я не так долго его знаю. И тем не менее, я, кажется, понимаю вас. Как великодушно было сказано это именно сейчас. Ведь Кэтрин уже начинала чувствовать себя государственной изменницей из-за того, что не влюблена в короля. Вы, кстати, мне тоже очень симпатичны». Кэт даже засмеялась. Так неожиданно прозвучал комплимент, или то, что показалось ей комплиментом. Он был не настолько романтичен, чтобы расценить его как признание. «Я?» «Да, в другая, совсем не такая, как остальные дамы и господа в здешнем обществе. Я уверен, любая другая девушка стала бы визжать и швыряться камнями, покажись я в окне их спальни. Обычно у меня нет под рукой запаса камней». Кэт вдруг густо покраснела, сообразив, что он совершенно прав. У нее под окном мужчина. Поздним вечером. С ними никого больше нет, не считая его друга-ворона. Она нахмурилась. «Впрочем, если вы намекаете, что мой нравственный облик может вызывать сомнения, спешу вас разочаровать. Вы ошибаетесь». Джокер ошеломленно посмотрел на нее. «Совсем не». Он помолчал, а потом неожиданно рассмеялся. «Уверяю вас, я имел в виду вашу доброту». Катрин скрестила на груди руки. «Как бы там ни было, вы все равно не правы. Я не другая, я...» Он ждал. Она поперхнулась, так что на глазах выступили слезы. «И вообще, что это значило? Почему вы назвали меня «другой»?» «Это правда. Я понял это в тот самый миг, как увидел вас на балу. Вы так беззаботно кружились, подняв вверх руки...» будто ничто в мире не имеет для вас значения. Кэт растеряно слушала. «Среди всех этих дам и господ только вы одна кружились. Вы это видели?» «Да. А в том платье кружиться, наверное, было трудно». Кэт поморщилась. Его выбрала мама. Она думала, что это будет бал моей помолвки. А я даже не догадывалась. Честное слово. «Теперь-то я это понимаю». Джокер покосился на нее, открыл рот, словно хотел что-то сказать, но передумал. Катрин сглотнула. «Вас же там не было». «В этом я не вполне уверен. Он припал к ветке, как кот, готовый спрыгнуть». «Леди Пинкертон, а доводилось ли вам бывать на настоящем чаепитии?» «О, и не засчитать сколько раз». «Нет, миледи, не на таком, как в замке. Я говорю о другом чаепитии, настоящем». Кэтрин перебирала в памяти все чаепития, приемы, рауты, балы, на которых она присутствовала в последние годы, но так и не поняла, что имел в виду Джокер. «Я, по-видимому, нет». «А хотели бы?» – озорно улыбнулся он.